Глава восьмая. Планы у конкурентов были поистине Наполеоновские. Они уже поняли, что мы используем вакуумную упаковку и тоже стали вести переговоры с производителем оборудования. Кроме того, Диагелев прикупил несколько новых складов в пригороде, чтобы организовать некое подобие магазина на диване. То есть по телеку будут крутить рекламу с возможностью позвонить прямо сейчас и заказать что-нибудь вроде многофункциональной пароварки или спиначи-салки с функцией фала имитатора. Это я шучу, если что. Идеи хороши, но Ростовщика и его благородного партнера подводит толчность. У конкурентов начались проблемы с набором курьеров, а также с их мотивацией. Джан сказала, что причина простая. Жадные нувориши не хотят платить людям нормальные зарплаты, а за копейки курьеры работать не желают и быстро сливаются. Очень хорошо, я довольно потер руки. Ты говорила, что выросли запросы людей на доставки в отеле, а рук не хватает. Было такое, признала Жан. Значит, дадим рекламу на телевидении, а определился я со своим следующим шагом. Но рекламировать будем не наши доставки, а дружный коллектив, хорошую зарплату и комфортные условия работы для курьеров». Джан тут же записала мое распоряжение в блокнот. «Пусть этим займется Алиса», — сказал я. «Общую концепцию я дам, остальное пусть сделают профессиональные рекламщики». «Отдохнуть у меня так и не получилось». поручив раскладку вещей Гогу и Магогу, которые развились до такой степени, что даже могли запускать стиральную машинку, я вооружился планом, утвержденным в муниципалитете, и отправился на осмотр новых земель. По сути, это была привычная прогулка по берегу озера, но уже с пониманием, что здесь каждая кочка принадлежит моему роду. Компанию мне решил составить Хасан, узнавший о моем приезде от демона. Что будешь тут строить, Серго? Старик ехал аккуратно, огибая крупные булыжники. Тихо гудел мотор инвалидной коляски. Пока не знаю, честно признался я. У герцогини есть план, которым она со мной поделится за миннадобностью. Вроде бы она хотела обустроить набережную и застроить ее коттеджами для туристов. Туристы – это хорошо, – с улыбкой произнес ветеран. Вот только сейчас Красная поляна имеет закрытый статус, и проникнуть сюда левым людям не просто. А как ты обеспечишь безопасность, если хлынет поток отдыхающих? Проходной двор будет. Твоя правда. Я остановился, чтобы перевести дух и сделать глоток воды из фляги. Жара стояла такая, что хоть на стену лезь или прыгай в озеро. Что предлагаешь? Ну, в перспективе идея с туристами несет определенные выгоды, брат. Не все же им на пляжах сидеть, да по водопадам ездить. У нас есть горнолыжные курорты, и там оборачиваются большие деньги. Здесь природа, озеро, красота. Многие захотят приехать. И Безопасность нужно поднять на более высокий уровень, а для этого понадобится больше людей, обученных и верных людей, Серго. Да мне Паша и так все уши прожужжал. Остается лишь вздохнуть. Но для расширения нужна база, прежде всего материальная: дома, ангары, ремонтные мастерские, оружие, амуниция, снабжение. Частная армия удовольствие не дешевое. Никто не спорит, согласился ветеран. Просто учитывая фактор безопасности перед открытием поляны, Хасан, я укоризненно посмотрел на старика. Да открытие нам, как до Луны. Не забывай, что здесь разные люди живут, и даже с учетом покупки земли мне придется учитывать их интересы. Так что я не думаю, что вообще буду ввязываться в туристический бизнес конкретно здесь. Мне проще поддерживать вменяемую численность гвардии, инвестируя в недвижимость на побережье, чем ставить под угрозу безопасность Красной поляны. Да и не хочется вкладывать сумасшедшие бабки в транспортные коммуникации, расширять магистраль, прокладывать дополнительную ветку канатной дороги, и все это отобьется в лучшем случае через десять-пятнадцать лет, и то при условии, что курорт будет популярен. Чтобы отвлечься от туристических мыслей, я поинтересовался. «А как тебе нынешний состав гвардии? Доволен учениками?» «Я о многих знал и раньше», — пожал плечами Хасан. «Паша хорошо поработал, достойных людей собрал. Не переживай. Через полгода-год у тебя будет одна из самых боеспособных гвардий в Фазисе с поправкой на численность. Ты говоришь об эффективности». Конечно. При любой тактике, если против нас выступит механизированная бригада Барского, то они победят, причем не напрягаясь. Просто потому, что сорок или шестьдесят мехов снесут кого угодно. У Барского их шестьдесят. 60... Серго, это княжеский род. У Барского машина гораздо больше, чем я озвучил. Просто я верю в твой здравый смысл. И понимаю, что ты не станешь объявлять войну князю. Не стану, ответил я. Но можешь быть уверен, если я посчитаю нужным, наступит утро, когда Барский не проснется. Завершив осмотр территории, я так и не пришел к однозначному выводу, что с ними делать. И если с землей, купленной у синдиката, все ясно, там будут жить мои люди, то застраивать берег озера казармами у меня нет никакого желания. Может возвести тут горные шале для очень обеспеченных путешественников, сделать ставку не на количество, а на уровень сервиса и дороговизну услуг. Надо обдумать такой поворот. Возвращаясь домой, я вдруг осознал, что давно не проверял, как обстоят дела с выдачей патента на многоканальную АТС. Вопросом занималось всероссийское патентное бюро в Москве, где протирали штаны ученые и инженеры изо всех великих домов. Не поторопить, не подкупить этих ботаников невозможно. Они прикрыты целым пакетом всеобщих договоренностей. Так что я позвонил на главтпочтампт, заказал телефонный разговор с Москвой, задал вопрос секретарю, получил отрицательный ответ и успокоился. Грёбанные чиновники. Впрочем, ждать оставалось недолго. Большинство формальностей выполнено. Накинув халат, я все же завалился на террасу с бассейном, где немного поплавал и повалялся на шезлонге, размышляя о бренности бытия. А еще точнее, о дополнительных источниках финансирования будущей армии. Как ни крути, а я мог бы вытаскивать из своего мира неизвестные технологии, патентовать их, предлагать могущественным концернам и жить с отчислений. Так многие делают и чувствуют себя прекрасно. Все упирается в господ инквизиторов, искусственно притормаживающих прогресс. Я не могу внедрять инновации оружейного производства, совершенствовать артефакты, заниматься исследованиями в области ИТ. Все это под запретом. Более того, у лидеров великих домов могут возникнуть вопросы, почему некто Иванов, пусть даже и со своими партнерами, запатентовал такое нереальное количество изобретений. Это чёртов гений малолетка, или он получил доступ к источнику знаний, недоступному для окружающих. За мной будут следить и непременно создадут проблемы. И все же я могу действовать поступательно, не спеша, без фанатизма. Главное понять, чего не хватает этому миру, и не навлечь на себя гнев инквизиции. Это может быть деталь или устройство, материал или вещество. «Присадка какая-нибудь для двигателя?» «Будь внимательным, Крикс, присмотрись к мелочам». От размышлений меня отвлек Домоморф, который сообщил, что звонит Аня Строганова. «Делать нечего», — попросил его создать телефон на террасе. «Привет». «Ты уже вернулся из Владивостока?» — невинно поинтересовалась девушка. «Наши тренировки продолжатся?» «Конечно». «Я не сразу понял, что меня смущает». А когда понял факт, вызвал серьезное опасение. Строгановы настолько осведомлены о внутренних делах клана, что им известен даже засекреченный состав делегации. Давай завтра. А ты передумал отмечать свой день рождения? Я чуть не поперхнулся. Стоп, что? У меня завтра день рождения? -а -а -а -а, я не нашелся, что сказать на приведенный аргумент. Вещо не думал об этом. Ты не думаю, я не напрашиваюсь про мурлыкала Аня, но если вдруг решишь пригласить, мы с отцом приготовили подарок, тебе понравится. Ответить я не успел. Аня молниеносно переключилась на другую тему. Если у тебя нет особых планов, давай встретимся на следующей неделе. Скажем в понедельник. Давай. Вот и замечательно. Обрадовалась Аня. Пока. В трубке послышались короткие гудки. Я тут же схватился за жетон самостоятельности, но там никто не удосужился выгравировать дату моего рождения. Пришлось искать свидетельство о рождении. Действительно, восемнадцатое августа на календаре семнадцатое, а это означает, что завтра, в субботу, у меня днюха, точнее у моего носителя. А поскольку все, включая Джан, молчат как партизаны, задуман какой-то сюрприз. Документ, ведь я не прячу. Они лежат в сейфе, к которому Джан и Федя тоже имеют доступ. А ведь надо бы подготовиться, пригласить друзей, к числу которых Анна Строганова, между прочим, не относится. В свои пятнадцать я не стал организовывать масштабный банкет, ограничившись приглашением ближайших друзей и соратников. Весь остаток пятницы ушел на подготовку. В итоге за столом собрались Федя с Джан, Демон с Витей, Ираклий, Игорь Гриднев, Регина, Ева, Моро и Алиса с Николаем Филипповичем, а также Хасан. Аню я не позвал, но от строгановых прибыл курьер с подарочным пакетом, в который была упакована книга. Да уж книга лучший подарок, старая как мир истина. Вот только этот раритет ввел меня в ступор. Имя автора некоего Тиберияса Камотского ни о чем не говорило, а вот название «Тайная доктрина Серебряного круга и механизмы воздействия на реальность с помощью сложносоставных артефактов» — это был перевод с латыни на русский. Издание 1884 года с крайне ограниченным тиражом в 50 экземпляров. Даже я понимал, что книга редкая, старая и очень дорогая. Коженным переплете с серебряным тиснением с пожелтевшими от времени страницами. За скобками оставался вопрос: знает ли отец Ани о том, что некие личности держат у себя девятый фрагмент круга? Ведь если знает, то получается подлинная чертовщина. Это что же Строганова некие демоны, повелевающие информацией, или они следят конкретно за моим родом? Я долго размышлял над символикой подарка. Вариант, что Строганов просто сделал жест доброй воли и отметался. Такие люди ничего просто так не делают. Это либо аванс, после которого мне сделают некое предложение, либо намек, смысл которого требуется расшифровать. И лучшее, что я могу сейчас сделать, это наблюдать за действиями Строгановых, ничего не предпринимая, запастись, так сказать, попкорном. Дружеские посиделки быстро вытеснили из головы остальные заботы. Несмотря на мою просьбу обойтись без дорогих подношений, Джан вручила сертификат на бесплатное годовое обслуживание любой техники в шевели паршнями. А Федя подарил именную шашку со своим логотипом, который он научился гравировать прямо в процессе призыва. Мороток и вовсе шокировало, вручив квитанцию на получение Скорпиона Турбо. Ультрасовременного турбированного меха, заказанного через Владивосток еще в начале лета. Кто бы мог подумать, а? При этом демон старательно отводил глаза, делая вид, что его консультации никак не повлияли на выбор девушки. Подарки остальных гостей были поскромнее, ведь они практически не имели возможности подготовиться, за что и обрушились на меня супрюками. Ведь о таких вещах, сказал Оригина, нужно заранее предупреждать. Я заверил друзей, что мне приятно проводить время в их компании, и это самое главное. Только не говори, что ты забыл. Начал догадываться о сути происходящего Игорь. О чем? Я сделал вид, что не понимаю. О своей днюхи, пояснил Кинетик. Ну, любопытные взгляды собравшихся вынудили говорить правду. Откровенно говоря, я не слежу за датами. «Не следишь за датами?» Возмутился Ираклий. «Это же день рождения!» У меня расстройство памяти привел решающий аргумент. «Забыли? Я толком не помню, откуда взялся и как попал в фазис. Какие уж тут праздники?» Тему удалось замять, и остаток дня мы провели за настольными играми, приятными беседами и любимым занятием колхов, ничего не деланием. Почилить в бассейне, поиграть в пинг-понг по парам, перекинуться в карты, устроить сеанс мафии. Когда еще предоставится такая возможность? Расходились затемно. Еву и Регину забрали родители, выделив целый кортеж с вооруженными до зубов телохранителями. Моро отправилась к себе, несмотря на возражения Джан. А Ираклию я выделил гостевую комнату, чтобы друг не попал в переплет с ним. Разъезжая по неспокойному в последние дни городу, спать я ложился в хорошем настроении и совершенно не был готов к разговору с Барским, который решил связаться со мной через кланового морфиста.